ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ К полуночи в полосе армии бои постепенно прекратились везде. В этот час Бессонов с недоверием к затишью, но и несколько удовлетворенный донесениями о действиях 305-й дивизии, прорубившей коридор к полку Черепанова, сидел в своем блиндаже и утомленно выслушивал доклад об обстановке. заместителя начальника оперативного отдела майора Гладилина. Товарищ командующий, 305-я дивизия прорубила коридор к полку Черепанова. Большие потери. Ясно, что противник выдыхается. Не ясно, майор. Вчера ночью они ни на час не прекращали действия. Сегодня, введя резерв, по нашим данным, и даже удобный плацдарм захватив, затихли. Не кажется ли этого вам логичным, майор?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 не поступило никаких данных о перегруппировке сил противника против левого крыла армии. Где же истина во всем этом? Где твердая истина? А вокруг в блиндаже голоса связистов то порхали сквозняковым шорохом стрекоз, то по мышинам шуршали в душно теплом, нагретом, сыром воздухе, повторяя вслух последние телефонограммы из дивизий, из корпусов о потерях, о подбитых танках, о пополнении боеприпасов. и покачивалось на обгоревших фитилях пламя в четырех ярких лампах, да обливая светом землистые бессонные лица офицеров-операторов. Так что же, выдохлись и затихли, или еще не исчерпаны у них и снова начнут? Мне крайне интересно было бы знать, когда будет связь со штабом фронта. Мне также крайне интересно, почему до сих пор неизвестно, прибыл ли в район сосредоточения армейских резервов член военного совета. Где он? Разрешите, товарищ командующий. Вошел без шапки, согнувшись в дверях по причине своего внушительного роста, полковник Деев. Массивной фигурой занял треть блиндажа. Светло-рыжие брови его весело как-то круглились. Что, полковник, новости? Слушаю вас. Товарищ командующий, разрешите доложить. Артиллеристы 204-го артполка, товарищ командующий, полтора часа назад вынесли, можно сказать, из-под носа у немцев нашего раненого разведчика и добытого прошлой ночью языка. Не подвели, мои хлопцы. Не подвели. Каким образом языка доставили сюда артиллеристы? Какие? Кто? Артиллеристы с южного берега. Те, что на прямой наводке. Пришли на НП, можно сказать, из окружения. Где эти артиллеристы? Ушли обратно на батарею. Кстати, немец подтвердил, товарищ командующий. Вчера была введена в бой свежая танковая дивизия. Товарищ командующий, разрешите? Божичка мялся в ходе сообщения. Ногой нервозно разбивал невидимые комья земли. И здесь, с глазу нагло с идютантом охваченный предчувствием случившейся беды, Бессонов торопил его. Что молчите, Божичка, докладывайте. В чём дело? Веснин, товарищ командующий. Только что на НП прибыл майор Титков, раненый. Сообщил, что члена военного совета... Что? Раненый? Убит? Что вы имели? Убит? Да, товарищ командующий. По дороге напоролись на немцев. Вас ждет майор Титков в блиндаже связи. Лично вам хочет доложить. Повеснин убьют. По дороге напоролись на немцев. Где? В станице? Что такое? Говорит Божичка. Как случилось? Что ж, пошли, Божичка. Пошли. Товарищ генерал. Где напоролись на немцев, майор Титков? На северо-западной окраине станицы, товарищ командующий. Машина с охраной шла впереди. Немецкая разведка шла к машинам Товарищ член военного совета Отказался отходить к домам До них было метров 200 Открытое место Приказал принять бой Товарищ командующий Телефонист, сняв трубку Смотрел на Бессонова смело, Приглашающими глазами Вас, товарищ командующий из штаба фронта Да-да, сейчас да -да. У телефона пятый Пётр Александрович, здравствуй. Ну как, лапти приготовил? <смех> Бороду отрастил? Зипун кушаком подпоясал? Это был командующий фронта. Бритву по старой привычке вожу с собой, товарищ первый. А лаптями и зипуном начальник тыла не обеспечил. О положении нашем имел возможность донести вам, товарищ первый, два часа назад. Знаю, изучил, одобряю. Так вот, какие дела, Петр Александрович. Теперь, считаю, легче вздохнешь. Северо-западнее тебя соседями введены в прорыв четыре танковых корпуса. Успешно продвигаются с целью уничтожения оперативных резервов. Выходят во фланг и тыл группы Армидон. А за то, что выстояли, от души жму руку тебе... и Виталию Исаевичу. Ставки интересовались, были удовлетворены и торопили. Ну, что замолчал, Петр Александрович? Чем обеспокоен? Разрешите вас прервать, товарищ первый, не имею права не доложить вам. Член военного совета Виталий Исаевич Веснин убит три часа назад. Как? Как так убит Веснин? Значит, не уберегли члена военного совета. Ай, какого золотого человека потеряли, а? Да что у тебя за охрана, а? Куда смотрели? Каким же это образом, Петр Александрович, произошло такое? Убил ты меня. на смерть, убил. Разрешите, товарищ первый, прошу меня выслушать. Да говори, докладывай, слушаю тебя. Бессонов... жестко переключился с гибели Веснина и сказал только, что пришла пора подвижных соединений. Вчера год использовал свои резервы. Это подтвердил пленный немецкий майор, офицер связи. И наносить контрудар надо сегодня же утром, до того, как они возобновят активность на Северном берегу. Не упустить время, не дать им передышки. И сначала внезапным контрударом танкового и механизированного корпусов сбить немцев с плацдармов. пока не перегруппировались. -"Обсудим. Добро. Посоветуюсь с представителем Верховного. Получишь приказ. Так что же это Веснина, а? Очень верил он в тебя, знаю. Хотя и не просто ведь ты, скажем прямо, Петр Александрович. Ох, не просто с тобой одну кашу есть. Значит, один ты теперь остался. Один". Да, Веснин. Да, теперь я один. Никто сейчас не заменит мне Веснина. Он верил мне. А я боялся раскрыться перед ним, замыкался. Эх, дорогой мой Виталий Исаевич, век живи, век учись. Поздно мы, поздно, начинаем ценить истинное. Если можешь, прости За холодность, за черствость мою. Сам страдаю от этого, но вторую натуру выбить из себя не могу. Потом в сумрачном оцепенении Бессонов лежал на топчине в натопленном блиндаже Деева, не меняя положения, глядя в накаты влажные от испарений. Временами слышал тихое и вкрадчивое покашливание божичка. Его с чайником на железной печи». Волглы шорох его шинели, но ничем не отвечал на это. Товарищ командующий, выпейте чаю, а? Вам бы уснуть с полчаса. Здесь никто не помешает. Выпить чаю и уснуть. Я не дам беспокоить. Да, я сейчас. Спасибо, майор. Что вы так смотрите, божечка? А так, товарищ командующий, документы Виталий Исаевича я передам. Он никогда в жизни не осмелился бы сказать Бессонову, что в документах Веснина, положенных им в сумку для передачи в штаб, нашел скомканную, слипшуюся в крови немецкую листовку. То самое, страшное, чего нельзя было знать бессону. Спустя 40 минут после того, как Бессонов приказал дать сигнал для атаки танковому и механизированному корпусам, Бой в северобережной части станицы достиг переломной точки. СНП виден был этот развернувшийся на улочках станицы на окраине ее танковый бой, сверху в темноте казавшийся ошеломляющим, чудовищным по своей близости, смешанности, неистовому упорству. Немцы сопротивлялись, вцепившись в северный берег, но бой уже сползал к реке. «Мои! Мои хлопцы! Товарищ командующий, видите?» «Дышит, оказывается! Прощудесные мои ребятки! Молодцы! Очень молодцы!» Немецкие танки, как разбуженные и поднятые облавой звери, злобно огрызаясь в одиночку и сбитыми в отдельные стаи группами, отползали от берега под натиском наших 34 четверых, сходу захвативших две переправы по донесению пять минут назад полученному бессону. «Подождать!» «Подождать из корпусов следующих донесений и не торопиться с подробным докладом штаб-фронта». Останавливал он неумеренные толчки порыва сию секунду пойти в блиндаж и, не спеша, в радости донести их командующему фронту, которому полчаса назад докладывал о начале контрудара. Воздух прояснел предел. По утреннему наливался прозрачной синью вокруг высоты. «Да, утро». Хочу сейчас пройтись по тем позициям, божичка. Именно сейчас хочу посмотреть, что там осталось. Вот что, возьмите награды все, что есть тут, и передайте Дееву, пусть следует за мной. По льду перешли реку и поднялись на берег, зло обдуваемый пронизывающим до костей ветра. Здесь, на южном берегу, где танковые атаки не прекращались много часов, И танки проходили в разных направлениях много раз, так, изрыв исполосовав, разворочив гусеницами окопы, до этого изуродованные бомбовыми воронками, что сплющенные пулеметы в гнездах, клочья, обрывки ватников, лохмотья морских тельников, перемешанных с землей, расщепленные ложи винтовок, лепешки противогазов и котелков, заваренные грудами почернелых гильз, Засыпанные снегом тела Это не сразу было отчетливо увидено Бессон Кухня едет Артиллеристы, товарищ командующий Батарея, та самая Да, кухня вижу Это кухня Появившийся на южном берегу вслед за нашими танками была батарейной кухней, которую привел сюда старшина Скорик. Когда за спиной на захваченном немецком плацдарме бой достиг наивысшей точки, Кузнецов, не дожидаясь никакой команды, выпустил по переправившимся на южный берег танкам все оставшиеся семь снарядов. И выстрелив все, отдал расчету приказ взять автоматы, уйти в ровики, И встретить огнем начавшую отход пехоту. Они четверо. Расчет Уханова, остатки взвода, замерзшие обессиленные, опустошенные событиями прошлой ночи, заняли места в робиках, то и дело дыханием отогревая руки и затворы автоматов, чтобы не застыло смазка. Хлопцы, к вам я! Продукты! Никто не ответил ему: люди ж где? Неужто четверо состав? Четверо. Старшина забегал глазами по безлюдным позициям батареи, по обугленным подбитым немецким танкам, кинулся обратно к кухне. Взвалил на спину термос, два вещмешка, набитые по виду буханками хлеба и сухарями, бросился на полусогнутых ногах опять к орудию. На всю батарею и хлеб, и сухари, и водка. Да не уж вас четверо всего. Куда ж мне продукты, товарищ лейтенант? Дроздовский, где? Комбат! На НП. Там трое. Еще в землянке ранены. Зайдите к ним, старшина. Костер бы Маломальский развести, лейтенант. А кочуримся без огня. Ящики от снарядов есть. Зажжем. Слава богу, водки до хрена тяпнем, лейтенант. Кажется, наши даванули. Да. Всем водки. Ну, <свят> <вот> <свят> <это Чем? хуже. свят> Уханов сдвинул в сторону груду гильз, послал брезент под казёнником и распорядился термосом с водкой, невиданным богатством продуктов. Налил водку в единственный котелок, найденный в ролике, развязал мешок с сухарями. Потом опустился рядом с Кузнецовым на станину, пододвинул к нему котелок». «Согревайся, лейтенант, а то хана нам, в статуи превратимся! Пей! Поможет!» Кузнецов взял котелок двумя руками, почувствовал едкий сивушный запах и, не дыша, торопясь, отпил несколько глотков с жадностью, с надеждой, что водка снимет тозну, согреет, расслабит стальную пружину, стиснутую в нем. Кузнецов вспомнил, как очень и очень давно... В той, бесконечной, сверкающей под солнцем степи и на марше, Уханов угощал водкою Зою, а она, закрыв глаза, с отвращением отпив из фляжки, смеялась и говорила, что у нее лампочка в животе зажглась. «Мальчики, вы плохо жили». Но в то же время, краем затуманенного сознания, он понимал, что она здесь, Рядом, за спиной, здесь, возле орудия, зарыты на исходе ночи, в нише. Им, Ухановым, Рубиным и Нечаевым. Решительно хозяйничая, Уханов намазывал сухариком бежиром, посыпал сверху с сахаром, подливал котелок в котелок водку из термоса, Мужики. оглядывая несколько оживившийся сейчас свой расчет Рубина и Нечаева. Лейтенант, кажись начальство к нам. Глянь, лейтенант. Не как суда идут. Генерал вроде тот с палочкой. А Бессонов, на каждом шагу наталкиваясь на то, что вчера еще было батареей полного состава, теперь ясно восстановил в памяти вчерашний приезд сюда перед началом бомбежки. И краткий разговор с командиром батареи, стройно подтянутым, решительным мальчиком, носившим знакомую генеральскую фамилию. Дроздовский, значит, с этих огневых стреляла по танкам батарея та, которой он командовал. И по непостижимой связи он подумал о сыне, о последней встрече с ним в госпитале. о непрощающем упреки жены после возвращения из госпиталя, упреки в том, что он, Бессонов, не настоял, ничего не предпринял, чтобы взять его служить в свою армию. Сейчас я отдышусь. Сейчас пройдет, только не думать о сыне. Смирно, товарищ генерал. Он остановился, кинулась в глаза. Четверо артиллеристов в до замурзанных, закопченных, помятых шинелях вытягивались перед ним около последнего орудия батареи. Костерок, угасая, тлел прямо на орудийной позиции. Тут же на разосланном брезенте термос, два вещмешка, пахло водкой. Тот, кто при виде бессонного негромко подал команду, «Смирно!» Хмуро спокойный невысокий лейтенант перешагнул станину, и, чуть подтянувшись, поднес руку к шапке, готовясь докладывать. Не надо докладов. Я все понимаю. Вас видел на станции, помню фамилию командира батареи, а вашу забыл. Командир первого взвода, лейтенант Кузнецов. Значит, ваша батарея подбила вот эти танки? Сегодня мы тоже стреляли по танкам, но у нас оставалось семь снарядов. Танки были подбиты вчера В тоне, во взгляде лейтенанта Сумрачная, не мальчишеская серьезность Без тени робости перед генералом Точно мальчик этот, командир взвода Ценой своей жизни перешел через что-то И теперь это понятое Что-то сухо стояло в его глазах Застыв, не проливаясь Ожигающий ветер неистово набрасывался на огневую Загибал воротник Пол и полушубка выдавливал из воспаленных век слезы, И Бессонов, не вытирая этих благодарных и горьких, ожигающих слез, уже не стесняясь внимания затихших вокруг командиров, тяжело, оперся на палочку, повернулся к божичка. И потом, вручая всем четверым ордена Красного Знамени от имени Верховной Власти, давшей ему великое и опасное право командовать и решать судьбы десятков тысяч людей, Он на силу выговорил. «Всё, что лично могу, всё, что могу, спасибо за подбитые танки, это было главное, выбить у них танки, это было главное, Все, что лично могу». Не надевая перчатку, быстро пошел по ходу сообщения в сторону моста. Дроздовский побежал к группе командиров, успевшие уже отойти метров сто по берегу, и, стоя перед Бессоновым на вытяжку в наглухо застегнутой перетянутой портупее шинели, тонкий как струна, бросил руку к виску. С огневой было видно, как генерал обнял его и передал поданную адъютантам такую же коробочку, какие вручил четверым у орудия и двоим в траншеи. Ну что ж, братцы, обмоем ордена, как полагается, За то, что наши фрицы вжиманули. За то, что черта лысого им вышло. Хрена им. Верно, лейтенант? Как ты? Садись со мной. Рубин, давай котелок. Ладно, лейтенант, Перемелится, мука будет. Нам приказано жить. Что-то не так с нашим комбатом. Идет, вроде, слепой. На высоте берега, к ступеням в землянку с ранеными, шел Дроздовский. Теперь шел он, разбитый вялый расслабленный походкой, опустив голову, согнув плечи, ни разу не взглянув в направлении орудия. обмывают, братцы, ордена? Так, наверное, вот так. Ну-ка, Давай. И он поставил котелок на середину брезента, налил в него наполовину водки из термоса, раскрыл коробочку с орденом и вроде кусочек сахара двумя пальцами опустил его на дно котелка. Затем последовательно проделал то же самое с орденами Рубина, Нечаева и Кузнецова. Все стали пить по очереди. Кузнецов взял котелок последний. Он внезапно опять вспомнил... А Зои поперхнулся, подавился, отбросил котелок и встал. Пошел от орудия по ходу сообщения, потирая горло. Лейтенант, что ты? Куда, лейтенант? Так, ничего. Сейчас вернусь. Только вот пройду по батарее. Над головой, раскатывая низкий гул, проходили группы штурмовиков, снижаясь за станицей. Они розовато сверкали плоскостями, снизу омытые холодным пожаром восхода, разворачивались по горизонту, пикировали над невидимыми целями, пропарывая утренний воздух сухими очередями. И там, впереди, за крышами пылающей станицы, небо широко и аспидно кипело черным с багровыми проблесками дыма. Протянутым Запад, где истаивал в пустоте неба прозрачный, ущербленный месяц. Вы слушали восьмую, заключительную часть радиоспектакля «Горячий снег» под одноименной книги Юрия Бондарева. В спектакле заняты артисты. Владислав Ветров, Михаил Филиппов, Юлия Ванюкова, Макар Запорожский, Андрей Лаптев, Дмитрий Филимонов, Анатолий Круглов, Дмитрий Щербина, Николай Денисов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов, Константин Днепровский, Вячеслав Ямбар, Михаил Данилюк, Максим Горшков, Мартин Герохинович. Автор сценария Андрей Суздальцев, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Елена Рыжикова. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».